Местонахождение не определено. Израиль. 7 июля 2012. На поверхности планеты никогда не бывает тишины. В горах слышны перестуки камней и трели ветра, в океане шумят накатываясь на берега волны, в полях колышутся колосья, леса полны шелеста листвы и птичьих голосов. Настоящая тишина царит только под землёй. Изредка можно услышать падение камней или странное шуршание за бетонными стенами кто-то из охранников закашляется притопнет и короткое эхо скзнёт по коридорам но ненадолго подземный мрак поглотит любые звуки миг и вновь наступит безмолвие навалится на сознание почти осязаемо прижмёт к кровати невообразимо тяжёлыми пластами земли мари плотнее укрылась одеялом и обняла подушку мысли лихорадочно метались Полбустика олигарушенной холодного пота. Сдерживать истерику казалось безнадёжным делом. Проклятая память всё время подсовывала обращение управляющего четвёртым сектором. Девушка выбрасывала из монолога наиболее заунывные цитаты, пыталась рассмотреть картину в целом, но безнадёжно сдавалась на милость панического страха. "Крепчайте", сказал он, и сокрушимым бастионом возвышаясь на сцене комнаты развлечений. Посорицирующий свет, льющийся из полосок светильников на стенах, обволакивал его фигуру мистическим ореолом. Это всё, что нам осталось. Напыщенность пафос и шаблонные фразы, деланное сочувствие, фальшивое сопереживание. Вот как видела Мари этого высокого старика. Девушка чувствовала исходящее от него спокойствие, но принять его не могла. Оно казалось уж слишком навязчивым. Держитесь и сумейте осознать тот факт, что земля превратилась в разорванную пустыню, на 95% покрытую морями. Смотрите, на белоснежном экране поплыли полосы, затем появилось изображение какой-то местности, сфотографированное со спутника. Кусочек горящего леса, выжженное поле, руины маленькой фермы, одинокий зубцы частокола, полусгнивший труп собаки у разрушенного крыльца. Это окрестности Хайфы. Изображение мигнуло и сменилась фотография, сделанная с высоты птичьего полёта. Нагромождение разломанного бетонной камня, изогнутой кольет толстой арматуры, оплавленный асфальт, покрытый копотью. Громадные трещины в земле, в одной из них плещется оранжевое пламя. А это Хайфа. Здесь произошёл разлом земной коры. Кто-то из зрителей застонал. Я понимаю, помолчав несколько секунд, продолжил управляющий. Мне тоже больно, и эту боль не передать словами. Все мои родственники остались там. Короткое движение пальцем вверх. Их не успели спасти, но сам я выжил и пришёл вместе с вами сюда, чтобы пережить этот ужас, чтобы когда всё успокоится, мы вышли на поверхность и создали новое человечество. и сделали всё, чтобы наши дети не наделали тех же ошибок, что и мы в начале этого тысячелетия. держитесь, братья и сёстры. заученной фразы, ничего не значащей болтовня. да он сам не верит в то, что говорит. вроде и лицо поднял и смотрит прямо. чем же он мне не нравится? мерзкий старикашка, пытающийся говорить о том, чего чувствовать не в силах. могли казалось, что в этот самый момент в других секторах со сцены Вмещает вот такой же представительный мужчина, пронзительный взгляд, почтенная седина на висках, волевой подбородок. Человек, которому нельзя не поверить. Но она не верила, не могла осознать, что всё кончено. "Агей не умер", кричала она, не слыша, о чём говорит управляющий. "Это всё неправда. Что случилось?" через силу спросила Мари, не чувствуя, что повторяется. "Почему это произошло? Как такое случилось?" Управляющий поднял руки и сомкнул кончики растопыренных пальцев перед солнечным сплетением. За очками блеснули полные боли глаза, или показалось. Быть может, он просто прищурился. Я не учёный, всего лишь администратор, скромно начал он. Однако постараюсь ответить на ваш вопрос. Видите ли, человечество совершенно не следило за экологией. Политики и бизнесмены больше заботились о месте под солнцем. че ма сохранность окружающей среды. В прошлом году, согласно правительственным сводкам, стремительное развитие глобального потепления стало необратимым. Уровень кислорода в атмосфере упал до критической отметки в 19%. Ещё немного, и на открытом воздухе не смогла бы загореться свеча. Химические выбросы, ранее опускавшиеся в почву, начали подниматься в верхние слои атмосферы. Возросла концентрация парниковых газов. Дыры в озоновом слое уже не успевали затягиваться. Поблагодарим за это также и наших китайских товарищей, которые, начиная с лета 2011, каждый месяц отправляли в космос по десятку ракет. Четыре нефтяных пятна, результат терактов против North American Petrol, погибла более половины всего планктона в океанах. При этих словах в зале хмыкнул Давид, тот самый парень, с которым Мари разговаривала о путешествии на каталке. Он сидел чуть левее, на три ряда ближе к сцене. Повернул голову, глянул на Мари, вопросительно поднял брови. Что я говорил, спрашивали его тёмно-карие глаза, в них светился детский восторг, словно Давид не думал о том, что мир погиб. Он радовался тому, что оказался прав. И другие неблагоприятные факторы прибавились к росту солнечной активности, который наблюдался с начала этого столетия, продолжал управляющий. Солнце расплавило лёд в полярных областях. Северная Европа, Азия и Америка частично оказались под водой. Начиная с 2011, мировая общественность наблюдала наводнения и бури разрушительной силы. Только в Израиле за два последних года произошло более четырёх десятков катаклизмов. Мягкий голос оратора убаюкивал. Сознание отключалось не в силах осознать правдивость слов управляющего. Хотелось ввернуться калачиком в этом мягком кресле, уснуть и чтобы сильные руки бережно накрыли тебя шестяным пледом, а потом проснуться и узнать, что всё приснилось. Глаза закрывались. Спать, тебе надо поспать, и всё будет хорошо, хорошо. Но страшная реальность никуда не уходила. Слова управляющего проживались сквозь полудрёму. Каждый новый звук врезался в подкорку головного мозга, тупым ножом кромсал сознание. Ураган Идальга прошёл через Гибралтар. Теперь на территориях от Кадиса до Рабата образовалось новое море. Города Алжир, Тунис и греческие острова под водой. Хочу уснуть. Хочу уйти отсюда хотя бы во сне. И обрушился на северные побережье Африки и Аравийского полуострова. Спать. Уйти отсюда в грёзах и никогда не просыпаться. Пусть всё будет хорошо. Высотой около 40 м. на десятки километров прошёл вглубь страны. Все, кто обитал в прибрежной зоне Израиля, погибли. Ну да тише мне уснуть. Заберите меня. Лучше сдохнуть, чем пережить этот ужас. После землетрясения между городами аж дёт и Бейт-Шемеш образовалась гигантская трещина. Хочу уйти, заберите меня. Прошла к заливу Акаба через окрестности Бершева. Скажите, Мария втянулась от бархатного голоса Давида. На месте Хадеры также хозяничей океан. Управляющий завершил бумагами, которые сжимал в руках, нашёл необходимую страницу, упёрся в неё взглядом. С сожалением вздохнул он. Хадера под водой. Спасибо, кивнул Давид без каких-либо эмоций. Теперь я знаю. Управляющий продолжил рассказывать. Он ни разу не переступил с ноги на ногу, ни разу не кашлянул. даже старался смотреть в одну точку, словно боялся нарушить обречённое спокойствие зрителей. Только бы народ не вспугнуть, думала Мария. А ведь мужик боится. Вдруг люди помнят и ударятся в панику. Дрожит от одной мысли о том, что зэки с воплями бросятся вон из убежища в попытке вернуться на поверхность и разыскать погибших родственников. Интересно, каким образом военным удалось так спокойно доставить сюда столько народа? Если верить фильмам, Люди частенько устраивают сцены и гибнут в давке, спасаясь от катаклизма, а наши тихо позволили уволочь себя под землю и даже шума не поднимали. На стенах мерцали то наливая силой, то угасая горизонтальные полосы фосфорных светильников. Зал периодически погружался во тьму и вновь озарялся, высвечивая высокую фигуру на сцене. Пророк недоделанный, зло подумала Мария, лучше бы сказал, как дальше жить. Не могу я больше слушать эти кровавые цифры. Там погибло столько, тут ещё больше. Зачем мне это? Никто не успел спастись. 8 миллионов жителей всего за несколько минут, пока расширялся разлом, пропали без вести. Нам удалось спасти единицы. Но вы, друзья, сильные личности, нам с вами удастся выйти из убежища и построить новое государство, настоящую землю обетованную, заветный рай на земле, обещанный Моисеем. Я даю вам слово спасённая, мы преодолеем все трудности, а пока отдохнём, расслабимся, пусть сон восстанавливает силы и теплота